Глава пятая «Доми, милостивый!» — удивленно воскликнула Сарин. «Откуда он взялся?» Джиерн вышагивал по тронному залу с надменностью, свойственной его кругу. На нем красовался все тот же блестящий доспех верховного дейрейтского жреца высшей иерархии, а за плечами развивался притягивающий взгляды ярко-алый плащ. Оружие жрец при себе не имел. Костюм его подбирался с расчетом на привлечение внимания, и, несмотря на мнение Сарин о самих джиернах, ей пришлось признать, что их манера одеваться имеет успех. Конечно, одеяние предназначалось в основном для торжественных случаев, Даже учитывая, какое внимание империя уделяла физическому здоровью, немногие фьерданцы смогли бы носить полный пластинчатый доспех с той легкостью, как стоящий перед ними джиерн. Скорее всего, броня была сработана из тонкого и легкого металла, бесполезного в битве. Жрец миновал принцессу, не удостоив ее взглядом, и продолжал путь прямо к трону. Он казался молодым для своего титула, не больше сорока, и седина едва успела тронуть короткие, тщательно подстриженные волосы. «Вам известно, что в Орелоне замечено присутствие дэрейтов, госпожа». Кроме Эйша, по обыкновению парящего рядом с ней, в зале находился всего один Сеон. «Почему вас удивляет встреча с фьердонским жрецом?» «Он полный джьерн, Эйш». Во всей Фьерденской империи их двадцать человек. В каи могут существовать последователи Дерити, но их не настолько много, чтобы потребовалось присутствие жреца высшей иерархии. Джиерны очень дорожат своим временем. Сарин наблюдала, как фьерденец продвигается вперед, прорезая небольшую толпу, как птица, летящая сквозь стайку мошек. Пошли прошептала принцесса Эйшу и начала пробираться поближе к трону. Она не хотела пропустить речь Джиерна. Ей не стоило волноваться. Когда он заговорил, эхо его сильного голоса раскатилось по всему залу. «Король Айден!» провозгласил жрец и отвесил легкий кивок, который с натяжкой мог сойти за поклон. «Я, Джиерн Хратен», принес тебе послание от Вирна Вулфдена IV. Его пожелание заключается в том, чтобы наши нации объединяла не только общая граница». В его голосе звучал различимый мелодичный акцент коренного жителя Фьерденской империи. Ядан с едва замаскированной неприязнью оторвался от бухгалтерских книг. «Чего еще желает Вирн?» «Мы уже заключили торговый договор с Ферданом. «Его святейщество беспокоится о душах здешнего народа, Ваше Величество», — ответил Хратен. «Пусть он их обращает. Ваши жрецы всегда имели свободу проповеди в Арилоне. «Люди медлительны, Ваше Величество. Их необходимо подтолкнуть. Если изволите, дать им знак». Вирн решил, что пришло время и вашему величеству обратиться к Шудерет. На этот раз Ядан не потрудился скрыть раздражение в голосе. — Я верую в Шукорот, жрец. Мы служим одному богу. — Шудерет — единственная истинная форма шукесок, — мрачно ответил Хратан. Король пренебрежительно махнул рукой. «Мне наплевать на раздоры между двумя сектами. Иди обращай неверующих. Многие орелонцы еще придерживаются старой религии». «Вам не следует отмахиваться от предложения Вирна?» предостерег Джиерн. «Ради всего святого, жрец. Неужели нам необходимо затевать эту конетель? Твои угрозы ничего не стоят». «Уже прошло три столетия, как Фьерден лишился влияния в мире. Или ты решил запугать меня воспоминаниями о былой мощи?» Взгляд Хратена стал враждебным. «Сейчас Фьерден гораздо сильнее, чем когда-либо раньше». «Правда? И где же ваши обширные земли? Где ваша армия?» «Сколько стран вы покорили за последнее столетие? Может, вы наконец признаете, что Фьерданская империя рухнула триста лет назад?» После краткого молчания Джерн повторил легкий кивок, которым приветствовал короля, развернулся и в шуршании развивающихся крыльев плаща направился к двери. Молитвы Сарин остались без ответа. Он так и не споткнулся. В дверном проеме жрец остановился и послал в направлении трона последний презрительный взгляд. Но вместо короля он встретился глазами с сарин. Его лицо отразило легкое замешательство, пока он изучал ее непривычно высокий рост и светлые теотские волосы. Наконец жрец покинул зал, и двор взорвался тысячей приглушенных голосов. Король Ядан фыркнул и вернулся к своим книгам. Он не замечает проблем у себя под носом, прошептала Сарин. Он не понимает. Не понимает чего, госпожа? переспросил Эйш. Какую опасность несет этот джиерн?» Его величество по натуре торговец, госпожа, а не политик. Он по-другому смотрит на вещи. Даже так полголоса возразила Сарин. «У короля Ядана должно иметься достаточно опыта, чтобы понять. Слова Хратона о Фьердане правдивы. На данный момент могущество Вирна превышает даже мощь старой империи». Новоиспеченным монархам зачастую трудно представить, что помимо военной силы существуют и другие варианты. Королю даже в голову не приходит, что легион дэрейтских жрецов гораздо влиятельнее, чем вся его армия. Сарин задумалась, постукивая по щеке пальцем. «Ладно, Эйш, по крайней мере, теперь тебе не придется волноваться о смятении, которое я способна учинить среди арилонской знати». «Я сильно сомневаюсь, госпожа. Как вы тогда собираетесь проводить время?» «Ох, Эйш!» — сладким голосом пропела принцесса. «Зачем мне тратить время на бестолковых выскочек, когда появилась возможность помериться силой с Джиерном?» Более серьезным тоном она продолжала. «Вирн тщательно отбирает верховных жрецов. Если Ядан не будет присматривать за ним, а он явно не собирается этого делать, Хратен обратит Каи у него под носом» и какую пользу принесет Теаду мой жертвенный брак, если Орелон перейдет к врагу? Госпожа, вы преувеличиваете. По телу Сеона пробежала мерцающая полоса. Слова звучали знакомо. Казалось, он считает своим долгом повторять их каждый день. Сарин покачала головой. На сей раз нет. Сегодня Хратен прощупывал почву. Теперь у него появился законный предлог для действий против короля. С точки зрения жреца, Орелоном управляет еретик. Он попытается найти способ свергнуть Ядана, и второй раз за последнее десятилетие королевство останется без власти. Но на этот раз претендента на престол выберет не купеческое сословие. Решение примут жрецы Дерети. «Значит...» «Вы собираетесь помочь Ядану?» С веселым изумлением поинтересовался Эйш. «Он мой суверен». «Несмотря на то, что вы считаете его невыносимым?» «Все что угодно, лишь бы не попасть под петуф Ердена. К тому же я могу ошибаться насчет короля». После первой унизительной встречи отношения между Сарин и Орелонским монархом развивались не так уж плохо. На похоронах принца Ядан ее проигнорировал, что пришлось принцессе на руку. Она высматривала в процессе подозрительные лица. К несчастью для нее, событие прошло совершенно заурядно. Никто из видных дворян не бросил на себя тень виноватым видом, и никто не пропустил церемонию. — Да, — протянула девушка, — возможно, мы с Яданом сможем поладить, просто делая вид, что не замечаем друг друга. «Что во имя пылающего доми ты опять делаешь при моем дворе, девушка?» — раздался позади голос короля. Сарин обреченно подняла взгляд к небу и повернулась к его величеству, а Эйш замерцал тихим смехом. «Как?» — она попыталась придать себе невинный вид. «Ты!» — рявкнул король, указывая на нее пальцем. Сарин не удивляла его дурное настроение. С другой стороны, если верить слухам, в хорошем настроении он пребывал крайне редко. «Неужели ты еще не поняла, что женщины появляются при моем дворе только по приглашению?» Сарин удивленно заморгала. «Мне никто не говорил, Ваше Величество». Она старалась выглядеть дурочкой, у которой в голове отроду не бывало ни единой мысли. Ядан проворчал что-то о бестолковых женщинах и покачал головой, отмечая ее очевидную тупость. «Я только хотела рассмотреть картины», — продолжала Сарин со слезливой дрожью в голосе. Король поднял ладонь, приказывая ей замолчать, и вернулся к подсчетам. Принцесса с трудом сдержала улыбку, промокнув вместо этого глаза, и повернулась Картине на стене. «Такого я не ожидал», — прошептал он. «С Яданом я разберусь позже. Меня больше беспокоят другие личности». «Я никогда не думал, что увижу день, когда вы решите сыграть на женских слабостях, даже ради прикрытия». «Прикрытие?» — Сарин захлопала ресницами. Эйш фыркнул. «До сих пор не могу понять. Как...» «Сеоны ухитряются издавать такие звуки», — заметила принцесса. «Чем ты фыркаешь, если у тебя нет носа?» «Годы упорных тренировок, госпожа. Неужели при каждой встрече с королем мне придется выслушивать ваши всхлипывания?» Сарин пожала плечами. «Он привык видеть женщин глупышками, так что придется и мне сыграть глупышку. Людьми гораздо легче управлять, если они считают тебя неспособной запомнить собственное имя. Ин! внезапно нарушил их беседу громкий оклик. «Это ты?» Глубокий скрипучий голос казался знакомым, как будто говоривший осип, хотя Сарин никогда не слышала, чтобы человек с больным горлом оглушительно кричал. Принцесса повернулась. Огромный мужчина, высокий, широкоплечий, и невероятно мускулистый, протискивался к ней через толпу. На нем был просторный шелковый дублет синего цвета. Сарин содрогнулась, представив, сколько шелковичных червей пряли для него нить и отделанные по орелонской моде кружевами панталоны. — Это ты? — воскликнул он. — Мы думали, ты приедешь через неделю. — Эйш, — прошептала Сарин, — кто этот ненормальный? «И что ему от меня надо?» «Он кажется знакомым, госпожа. Прошу прощения, моя память слабеет с годами». выдохнул гигант, сгребая девушку в медвежье объятие. Ее нижняя половина утонула, как в подушке, в его необъятном животе, тогда как лицо упиралось в твердую, мускулистую грудь. Принцесса подавила грозящий вырваться писк. Оставалось только надеяться, что сумасшедший уронит ее прежде, чем она потеряет сознание. Возможно, если начать синить, Эйш догадается позвать на помощь. К счастью, нападавший отпустил ее прежде, чем возможность удушья перешла в серьезную угрозу и ухватил за плечи, удерживая на расстоянии вытянутой руки. «Ты изменилась! Когда мы виделись в последний раз, ты едва доставала мне до колена!» Он оглядел ее с ног до головы. «Ну, вряд ли ты когда-нибудь была по колено, но в любом случае не выше пояса. Твоя мать всегда утверждала, что ты вытянешься, как деревце». Сарин потрясла головой. Голос звучал до боли знакомо, но черты лица ничего ей не говорили. Принцесса обладала хорошей зрительной памятью. А вдруг... «Ханки Кэй?» нерешительно спросила она. «Доме всемогущий, что случилось с твоей бородой?» «Орелонская знать не признает бород, малышка. Я сбрил ее много лет назад». Это был он. Голос изменился, лицо без бороды стало неузнаваемым, но взгляд оставался прежним. Она помнила большие карие глаза, всегда искрящиеся от смеха. «Ханки Кэй!» — всплыли из памяти слова. «Где мой подарок?» Дядя Киин расхохотался, скрипучий тон его голоса придавал смеху странное придыхание. Когда он приходил навестить маленькую принцессу, она всегда встречала его этими словами. Он приносил необыкновенные подарки, как их не видовала даже дочь короля. «Боюсь...» что сегодня я забыл о подарке, малышка!» Сарин покраснела. Не успела она выдавить извинения, как дядя обнял ее за плечи и потащил прочь из тронного зала. «Пошли, я познакомлю тебя с женой!» «С женой?» — пораженно воскликнула принцесса. Она не видела Киена много лет, но точно помнила, что он убежденный холостяк и сердцеед. «Неужели...» Ханки Кей женился. «Не только ты подросла за последние десять лет», — прохрипел Киин. «Да и хотя Ханки Кей звучит очень мило, но лучше тебе называть меня дядя Киин». Сарин снова залилась краской. «Как поживает отец? Я полагаю, он ведет себя подобающе королевскому положению». «У него все хорошо, дядя», — ответила принцесса. Он очень удивится, когда узнает, что ты обитаешь при дворе арелона Он знает. Нет, он считает, что ты отправился в путешествие и осел на дальних островах. Сарин, если ты не поглупела с тех пор, как была маленькой девочкой, то должна понимать разницу между правдой и отговорками. Принцесса вздрогнула, как будто ее окатили ледяной водой. Ей смутно припомнилось, как она смотрит вслед дядиному кораблю и спрашивает отца, когда Ханки Кей вернется. Лицо Эвентио помрачнело, как туча, и он ответил, что Ханки Кей отправился в далекое-предалекое плавание. «Но почему?» — воскликнула она. «Все время ты жил в нескольких днях пути от дома и ни разу не навестил нас?» «Я приберегу эту историю для другого раза, малышка». Киин покачал головой. А сейчас приготовься встретить чудище женской породы, которая сумела захватить твоего дядю в плен. Вряд ли кому-нибудь бы пришло в голову назвать жену Кина чудищем. Сарин не часто приходилось встречать зрелых женщин, так хорошо сохранивших свою красоту. Даура обладала выразительными правильными, как у статуи, чертами лица и прекрасными, ухоженными, рыжеватыми волосами. Сарин ни за что бы не поверила, что она вышла замуж за ее дядю. С другой стороны, ее представления о Киене явно устарели. Семья Киина обитала в просторном, похожем на крепость, особняке. Принцесса знала, что раньше дядя имел какое-то отношение к торговле, и в памяти всплывали дорогие подарки и экзотические наряды Киина. Он был не только старшим братом короля, но и чрезвычайно успешным дельцом. Самым большим сюрпризом оказались дети. Сарин никак не могла совместить воспоминания о бесшабашном ханке Кэя с понятием отцовства. Ее представления о дяде рассыпались в прах, когда Кейн и Даура распахнули двери в столовую. Папа пришел, прозвенел девчоночий голосок. Да, папа пришел, страдальческим тоном ответил Кейн. И я ничего тебе не принес. Я уходил всего на несколько минут. Мне все равно, принес или не принес, я есть хочу. Говорившая девочка примерно десяти лет произносила слова серьезным тоном взрослого человека. На ней было розовое платье, подпоясанное белой лентой, а личика окружали короткие, невероятно светлые кудряшки. И когда ты только не хочешь есть, кейс кислым тоном спросил мальчик, похожий на девочку, как две капли воды. «Дети, не ссорьтесь», — твердо прервала их даора. У нас гости? Сарин торжественно объявил киин познакомься с двоюродными братом и сестрой Даурн и Кейс одна большая головная боль свалившаяся на твоего несчастного дядюшку будет тебе отец без них ты бы давно извелся от скуки откликнулся возникший в дверях молодой человек он был среднего для арилонского мужчины роста то есть на пару дюймов ниже Сарин и стройного сложения с очень привлекательным, резко очерченным лицом. Волосы разделялись пробором, и прямые пряди обрамляли скулы, усиливая сходство с ястребом. Рядом с ним стояла черноволосая женщина и с поджатыми губами рассматривала сарин. Молодой человек ответил принцессе легкий поклон. — Ваше высочество! — произнес он с едва заметной улыбкой. — Мой сын — Люкел". Представил его Киин. Твой сын? Удивленно переспросила Сарин. Младшие дети одно дело, но Люкел казался старше ее на несколько лет. Получается. Нет! Кин покачал головой. Люкел сын от первого брака Дауры. И все равно я твой сын, с широкой улыбкой вмешался Люкел. Ты за меня отвечаешь, и так легко тебе не отделаться». «Сам Доми не возьмется отвечать за тебя», — проворчал Киин. «Так или иначе, рядом с ним Джалла». «Твоя дочь?» — спросила Сарин, когда Джалла присела в реверансе. «Невестка», — ответила черноволосая женщина. Ее речь звучала с сильным акцентом. «Ты Фьерденка?» — не удержалась принцесса. Цвет волос наводил на подозрение, но имя и акцент не оставляли места для сомнений. «Сворденка», — поправила Джалла, — что не составляло большой разницы. Сворден, по сути, являлся Фьерденской провинцией. «Мы вместе учились в Свордонском университете», — добавил Люкел, — «и поженились месяц назад. Примите мои поздравления. Приятно узнать, что я здесь не единственная новобрачная». Сарин намеревалась произнести слова шутливо, но не смогла удержать горечи. Широкая ладонь Киина сжала ее плечо. «Мне очень жаль, Ин, тихо сказал он. «Я не хотел ворошить эту тему, но ты заслуживаешь лучшего. Ты росла таким счастливым ребенком». «Небольшая потеря», — Сарин постаралась говорить равнодушно. «Я совсем не знала принца». «И все равно», — вставила Даура, — «такая печальная неожиданность». «Можно сказать и так», — согласилась принцесса. «Будет легче, если ты поверишь, что Рауден был хорошим человеком», — добавил Киин. «Одним из лучших, что встречались на моем пути. И когда ты поближе познакомишься с орелонскими политиками, ты поймешь, что мало о ком из придворных Ядуна Можно сказать подобное. Сарин кивнула. С одной стороны, приятно было слышать, что она составила верное представление о Раудене, но в то же время в чем-то ей было бы проще считать его похожим на короля. «Хватит разговоров про мертвых принцев!» — раздался от стола тонкий настырный голосок. «Если меня не накормить, папе придется перестать жаловаться на меня знакомым, потому что я умру с голоду». «Правильно, Киин!» — поддержала дочь Даура. «Сходи на кухню и проверь, не подгорает ли твой пир!» Киин фыркнул. «У меня каждое блюдо готовится по расписанию. Совершенно невозможно...» Тут он принюхался, выругался и поспешил из комнаты. «Дядя Киин готовит еду?» — изумленно выговорила Сарин. «Твой дядя — один из лучших поваров Каи!» — ответила Даура. «Дядя Киин!» — только и смогла выдавить принцесса. «Повар?» Даура кивнула, как если бы он занимался приготовлением обедов каждый день. Он повидал больше стран, чем кто-либо из орелонцев, и всегда привозил из поездок различные любопытные рецепты. Кажется, сегодня он готовит блюдо, которое попробовал в Джиндо. «Значит, нас скоро накормят?» — возгласила Кейс. — Ненавижу джиндоские блюда. Голос Даурна почти сливался с голосом его сестры. — Они слишком острые. — Вам ничего не нравится, если не посыпать сверху слоем сахара. Люкел потрепал сводного брата по голове. — Даурн, пойди позови Адиена. — Еще один? — спросила Сарин. Даурн кивнул. — Последний. — Родной брат Люкела. Он. — Скорее всего, спит, — вмешалась Кейс. — Один всегда спит. Это потому, что у него мозги в спячке. Кейс, маленькие девочки, которые так отзываются о своих братьях, часто отправляются в постель без ужина, — твердо заметила мать. — Даурн, иди же. — Ты не похожа на принцессу. Кейс с осанкой взрослой дамы сидела на стуле рядом с гостей. Сарин обвела взглядом столовую. Комната была уютно отделана темными деревянными панелями и наполнена сувенирами из путешествий Киина. «Почему ты так считаешь?» Она пыталась разобраться с джиндосскими столовыми приборами. Один имел острый и тонкий конец, а второй — широкий и плоский. Сидящие за столом пользовались ими, как будто родились с ними в руках, и принцесса решительно отказалась от мысли позвать на помощь. Либо она разберется самостоятельно, либо останется голодной. Последнее казалось более вероятным. «Во-первых, ты слишком высокая», — продолжала девочка. «Кейс», — отдернула ее мать. «Это правда. В книгах принцессы всегда хрупкие. Я точно знаю, что такое хрупкая. Но это явно не она». «Я Теоданга». Сарин удалось подцепить кусок, похожий на маринованную креветку. «Мы все такие». «Папа тоже из Теуда», — добавил в ее защиту Даурн, — «и он очень высокий». «Но папа толстый. А ты почему не толстая, Сарин?» Киин, только что возникший в дверях кухни, легонько стукнул дочь по макушке пустым металлическим подносом. «Так я и знал», — пробормотал он, прислушиваясь к гулкому звону. «Совершенно пустая голова. Нечему удивляться». Кейс обиженно потерла макушку и вернулась к еде, ворча. И все же принцессы должны быть маленького роста. К тому же они должны хорошо вести себя за столом, а кузина Сарин уронила половину со своей тарелки на пол. Кто слышал о принцессе, которая не знает, как пользоваться майпанскими палочками? Сарин залилась краской. «Не слушай ее, Ин, засмеялся Киин и поставил на стол еще одно благоухающее блюдо. «Это джиндесская еда. Она настолько жирная, что если половина не соскользнет на пол, значит что-то не так. Ты привыкнешь к палочкам». «Хочешь взять ложку?» — предложил Даурн. Адиен всегда есть ложкой». Взгляд принцессы немедленно переметнулся к последнему члену семьи. Адиен оказался бледным, тонколицым подростком, на вид лет около 17. В его лице и фигуре присутствовала какая-то странность. Он ел неуклюже, скованными, неловкими движениями. При этом не переставал бормотать себе под нос. Сарин послышалось, что он повторяет цифры. Ей уже встречались такие дети, чей мозг работал только частично. «Отец, еда великолепна!» — произнес Люкел, отвлекая внимание от брата. «Я не помню, чтобы ты раньше готовил блюдо с креветками». «Оно называется Хайко. Меня научил в прошлом году заезжий торговец, пока ты учился в Свордоне. 2 миллиона сто шесть тысяч двести тридцать восемь», — пробормотал Адиен. «Столько шагов до Свордона. Сарин поразили его подсчеты, но остальная семья не обратила внимания, так что принцесса тоже сделала вид, что ничего не слышит. «Правда, очень вкусно, дядя». «Я никогда не думала, что ты умеешь готовить». «Мне всегда нравилось готовить». Киин, наконец, уселся на свое место. «Я бы с удовольствием угостил тебя чем-нибудь, когда навещал в Теоде, но повариха твоей матери свято верила, что членам королевской семьи нечего делать на кухне. Я пытался ей объяснить, что в некотором роде кухня принадлежит мне, но она все равно не позволила мне там появляться». «Она оказала нам всем медвежью услугу», — ответила Сарин. «А здесь ты все время готовишь?» Киин покачал головой. «К счастью, нет. Даура — сама прекрасный кулинар». Принцесса удивленно заморгала. «То есть вы не держите повара?» Киин и его жена одновременно замотали головой. «Наш повар, папа», — поддержала их Кейс. «И у вас нет...» «Слуг или дворецкого?» — поразилась Сарин. Она решила, что за столом никто не прислуживает, потому что Киин хочет провести встречу в семейной обстановке. «Никого», — ответил Киин. «Но почему?» Он посмотрел на жену, перевел взгляд на Сарин. «Ты знаешь, что произошло в Каи десять лет назад?» Приот! догадалась принцесса. «Элантрийская кара?» «Правильно. А ты знаешь, что это значит?» Сарин ненадолго задумалась и чуть пожала плечами. «Конец элантрийцев?» Кейн кивнул. «Ты, наверное, никогда не встречала былых элантрийцев. Когда случился Реот, ты была еще совсем юной. Трудно объяснить, как сильно изменился после катастрофы Орелон». Элантрис был самым прекрасным городом мира. И поверь мне, я побывал везде». Город сверкал светящимися камнями и роскошными металлами, а его жители казались изваянными из драгоценных материалов статуями. И вдруг они пали. «Да, я это изучала», — кивнула Сарин. «Их кожа стала темной, покрылась черными пятнами, волосы начали выпадать». «Ты читала о них в книгах», — ответил Киин, — «но тебя не было здесь, когда происходил Реот. Ты не можешь представить себе ужас, когда на твоих глазах боги обращаются в жалкие развалины. Их падение погубило орелонское правительство, ввергло страну в хаос». Он помолчал, потом продолжил. Мятеж подняли слуги». В тот самый день, когда с их хозяевами случилось несчастье, слуги обернулись против них. Некоторые, в основном орелонская знать, считают, что в Элантрисе слишком хорошо обращались с низшим сословием, что их избаловали поблажками, и поэтому они набросились на господ при первом признаке слабости. Я лично думаю, что все дело в слепом страхе, при виде того, что Элантрис настигла страшная болезнь. Страхе, смешанным с ужасом от падения с пьедестала тех, кому ты всю жизнь поклонялся. Так или иначе, именно слуги нанесли наибольший ущерб. Сначала они буйствовали небольшими группами, потом это переросло в жесточайший бунт, в котором убивали всех элантрийцев попадавшихся на глаза. Самые могущественные эландрийцы погибли первыми, но потом их участь настигла и остальных. Но они не остановились на эландрийцах. Они нападали на их семьи, друзей и даже обычных людей, которые работали в городе. Мы с Даурой могли только с ужасом наблюдать за погромом, благодаря судьбу, что в нашей семье нет эландрийцев. «После той ночи мы так и не смогли пересилить себя и довериться слугам». «Мы в них и не нуждаемся», — добавила Даура. «Ты не представляешь, как много можно сделать своими силами». «Особенно, когда для грязной работы под рукой есть дети», — с лукавой улыбкой вставила Кейс. «Скрести полы, все на что мы годимся», — со смехом поддержал ее Люкел единственная причина чтобы иметь детей подтвердил кейн мы с вашей мамой решили завести даурна только потому что нам требовалась помощь с ночными горшками папа пожалуйста простонала кейс я же ем да поможет милостивый доме тому кто встанет между кейс и ее обедом усмехнулся люкел принцесса кейс поправила его девочка о «Так моя малышка стала принцессой?» — со смехом спросил Киин. «Если Сарин принцесса, тогда и я тоже. Ведь ты ее дядя, а значит принц. Правильно, па?» «В принципе, да», — согласился Киин. «Хотя я думаю, что официально титул мне уже не принадлежит». «Тебя наверняка разжаловали за разговор о ночных горшках во время еды», — заявила Кейс. «Принцы так себя за столом не ведут». «Конечно!» — ласково улыбнулся отец. «Как я не догадался!» «И если ты принц?» — продолжила девочка. «То твоя дочь должна быть принцессой!» «Это не совсем так, Кейс!» — поправил ее Люкел. «Наш отец не король, так что его дети не принцы, а бароны или графы!» «Правда?» — разочарованно спросила Кейс. «Боюсь, что да!» — ответил киин «Но поверь мне!» «Любой, кто слышал, как ты капризничаешь перед сном, обязательно примет тебя за принцессу». Девочка задумалась, но, не зная, как понимать слова отца, в конце концов вернулась к еде. Сарин перестала обращать внимание на спор после того, как Кин сказал, что титул ему уже не принадлежит. Фраза не выходила у нее из головы. «От нее пахло политикой». Ассарин считала, что знает о всех важных событиях, случившихся в Теоде за последние 50 лет. Она ничего не слышала о лишении Киина титула. Но прежде чем она смогла, как следует задуматься над несовпадениями, в окно влетел Эйш. В суматохе встречи с дядей и знакомства с его семьей, принцесса совсем забыла, что посылала его проследить за Джиерном. Сеон нерешительно повис у окна. «Госпожа, я не помешаю?» «Нет, Эйш, заходи и познакомься с моей семьей». «У тебя есть Сеон?» — воскликнул Даурн. Его сестра, казалось, потеряла дар речи. «Это Эйш. Он служит нашему дому уже больше двухсот лет, и он самый мудрый Сеон из всех, кого я знаю». «Госпожа, вы преувеличиваете», — скромно возразил Эйш но принцесса заметила, что он засиял ярче. «Сеон!» — с благоговением протянула Кейс. Она напрочь забыла про еду. «Они всегда оставались редкостью», — заметил Киин. «Особенно сейчас». «Как он тебе достался?» — спросила девочка. «От моей матери. Когда я родилась, она передала Эйша мне». «Передать кому-то Сеона?» Один из самых драгоценных даров, какие можно себе вообразить. Когда-нибудь Сарин придется передать Эйша в другие руки, выбрав ему подопечного, за которым он будет присматривать. Принцесса думала, что передаст его детям или внукам, но теперь их появление на свет казалось маловероятным. «Сеон», — повторила Кейс и перевела на Сарин блестящие от восторга глаза. «Можно я с ним поиграю?» после ужина. «Поиграешь?» — неуверенно переспросил Эйш. «Ну, пожалуйста, кузина Сарин!» — взмолилась Кейс. «Я даже не знаю», — хитро улыбнулась принцесса. «Кто-то смеялся над моим ростом, насколько я помню». Разочарованный, но в то же время осуждающий взгляд девочки развеселил всех за столом. Посреди перекатов смеха Сарин впервые после отъезда с родины почувствовала, как ее покидает напряжение.